В течение последующих недель я осознавала, как никогда прежде, сколь страшные опасности подстерегают того, у кого имеется шанс, пусть даже самый слабый, возложить на свою голову корону. Холодным январским днём, находясь в Хетвильде, я узнала, что Томас Сеймур арестован. Я уединилась в своих покоях, не в силах унять бившую меня дрожь, а голова разболелась так сильно, что я вынуждена была лечь в постель. ко мне прибежала Кэт, она лежала рядом со мной, и мы стали говорить об адмирале. Кэт сказала: "Это все его брат. Он всегда завидовал красоте и славе адмирала. Да уж, конечно, без его брата дело-то тут не обошлось", ответила я. Но смотри, Кэт. Придержи ко свойыезочок. Теперь твоя болтовня может сильнее, чем когда-либо, навредить нам всем. Думаю, сейчас это понимала даже легкомысленная Кэт. Мы узнали, в чём обвиняют адмирала. Конечно, он вёл очень рискованную игру. Я знала, что он всегда стремился управлять королём и собирался выдать за него Джейн Грей. который был столь же рабка и покладист, как и наш юный Эдуард. Они стали бы идеальными марионетками в руках Томаса Сеймура, и он бы от их имени благополучно правил государством. Но нельзя управлять страной с помощью одних лишь нежных взглядов, ласковых слов и нахальства. нужно иметь определённую ловкость и государственный ум, а мне кажется, что у Томаса не имелось ни того, ни другого. Он восстановил против себя собственного брата, а тот, будучи лордом-протектором королевства, являлся самым влиятельным человеком в стране. Адмиралу крайне не нравилось, что его брат Сомерсет только потому, что он на несколько лет старше, забрал себе столько власти, томас не мог этого вынести, ведь это он был фаворитом короля. До нас доходили слухи, что он старался восстановить юного короля против Сомерсета. Эдуард постоянно испытывал нехватку денег, и томас иногда подкидывал ему небольшие суммы. Сомерсет увёл при дворе короля, где весьма жёсткие правила. Он считал, что это необходимо для правильного воспитания царственного подростка. Оставаясь наедине с королём, Томас нахально и безрассудно обсуждался с Эдуардом, как лучше избавиться от Сомерсета. Согласно доносу, он даже допускал мысль о бунте, если это будет необходимо, тогда наконец Эдуард станет настоящим королём, а любящий дядя Томас поможет ему управлять страной. Сомерсет поссорился с братом ещё до того, как тот женился на вдовствующей королеве, а после смерти Екатерины вновь встал вопрос о королевских драгоценностях. Они принадлежат короне, утверждал Сомерсет, но Томас отказывал со вернуть их. Томас свято верил. Я не раз имела возможность в этом убедиться, живя с ним под одной крышей. что его безграничное обаяние поможет ему выпутаться из любой трудной ситуации. У него всегда имелось несколько запасных вариантов на случай, если придётся отступать. Он мог попытаться подчинить своему влиянию Эдуарда, а не получится, жениться на принцессе Елизавете. Поэтому адмирал оставался совершенно спокойным перед схваткой, со своим могущественным братом. Он собрал группу единомыслинников, которые намеревались с помощью ему свергнуть Сомерсетта и посадить Томаса на его место. Томас и мурхвастлс, что создаст самый чёрный парламент, который когда-либо был в Англии. Эти слова были подслушаны и переданы Сомерсетту и совету. Томас начал собирать армию связан с сыром Уильямом Шарингтоном, вице-казначеем и управляющим Бристольского монетного двора. Позднее выяснилось, что Шарингтон совершил грандиозное мошенничество, закупил церковную утварь и переплавил её в монеты, на 2/3 разбавив сплав. Он также подделывал отчёты монетного двора, и это дало ему возможность ограбить королевскую казну на четыре тысячи фунтов. Адмирал узнал о преступлении, но вместо того, чтобы донести обо всем правосудию, шантажировал Шарингтона, принуждал того к продолжению мошенничества и требовал большую часть прибыли себе. Деньги нужны были для того, чтобы создать армию из добровольцев. Однако Шарингтон прикинувшись, что принимает все условия, отправил Саксонию в Сету, признался в своих деяниях и рассказал об участии в этом деле адмирала. Шарингтону даровали прощение в обмен на свидетельские показания, на основании которых лорд-протектор мог обвинить брата в предательстве. Итак, Томаса Сеймура, моего не состоявшегося любовника, Бросили в Тауэр. Я почти все время думала о нем, и резинящий ужас охватывал сердце. Я была уже достаточно взрослая, чтобы понимать, из-за всем известного намерения Сеймуро жениться на мне и за своего крайне опасного положения наследницы трона, я могу оказаться замешанной в эту историю. Я терялась в догадках относительно участия Томаса Сеймуро. Допустит ли лорд-протектор, что вы его родного брата приговорили к смертной казни, ведь они связаны кровными узами? Неужели ради амбиций он может забыть времена, когда они с братом играли в детской, делили беды и радости? Мой брат Эдуард заявил совету, что Томас пытался подкупить короля деньгами и рассказал о беседе которые дядя вел с ним о лорде-протекторе. Моему удивлению и не было предела. Эдуард был спокойным, серьёзным мальчиком. Я всегда считала, что он любит Томаса. Как же он мог предать Сеймура? Да ещё с таким рвением. В детстве Эдуард отличался верностью и благородством. Конечно, Томас использовал Эдуарда в своих целях. Но всё же, всё же мои отношения с братом были уже не столь близкими, как прежде. Его отобрали у меня, сделали королём. Юный монарх не мог противостоять козням этих вероломных сейморов. Когда я прибыла в Хетфилд-хаус, в замке царила тишина. Гром приняла меня лошадь, и я вошла внутрь. Меня приветствовали незнакомые мужчина и женщина. Мужчина поклонился. Женщина сделала реверанс. Я в недоумении разглядывала их. "Миледи", сказал мужчина. "Разрешите представиться. Я сэр Роберт Террит. Это моя жена. Нас прислал лорд-протектор управлять вашим двором. Я Я ничего не понимаю. Произошли некоторые перемены, сказал мужчина. Перемены? Вы ведь со мной даже не посоветовались. Да, миледи. Я требую объяснений. Ваши слуги Джон и Катерина Эшли, равно как и Томас Пари, покинули Хетфилд. Что? Но они они оставили замок, как только сюда прибыли мы. Оставили? Без моего разрешения это мой замок. Здесь я отдаю приказы. Нет, миледи. Я получил указание от лорда-протектора и совета. Моя жена заменит миссис Эшли. Где Кэт? Миледи, её везут в лондонский Тауэр на допрос. У меня всё поплыло перед глазами. Страшно застучало в висках. И я почувствовала приближение моей кошмарной головной боли. Тервит продолжал: её муж Джон Эшли и ваш казначей Парри вместе с ней. Их тоже собираются допросить. Но, но с какой стати? Мне не нравился этот Тервит. Слишком уж хитро смотрел на меня. Вы знаете ответ на этот вопрос лучше. Чем я, милиеди? Какая наглость! Как он посмел! И тут я поняла, что у него были основания для подобного поведения. Как я и опасалась, на меня пало подозрение, и так я оказалась пленницей в собственном доме. Лорд Тервид обернулся к жене: "Приводите принцессу в ее покой. Ей надо прийти в себя от потрясения." Леди Тервит подошла и взяла меня за руку. Я сердито высвободилась. Я этого так не оставлю, воскликнула я, помня, что всё ещё остаюсь с королевской дочерью. Я потребую объяснений. Вы их получите очень скоро, миледи, не сомневаюсь. В его словах слышалась угроза, и я окаменела от ужаса. И хотя давно ожидала чего-нибудь в этом роде, потрясение все же было слишком велико. Одна мысль стучала на батон в моей раскалывающейся от мигрени голове. Будь спокойна, будь осторожна. Ты находишься в страшной опасности.